«Хорошо. Я буду сопровождать Черчилля в Париж. Вы можете связаться со мной по официальным дипломатическим каналам. Используйте код Мажино. До связи. Черчилль хочет быть в курсе». Глава 9. Лондон. Фонтин слился с потоком пешеходов, спешащих к Паддингтонскому вокзалу. На улицах, погруженных в молчание, царила подозрительность. Глаза вглядывались в другие глаза, незнакомцы замечали других незнакомцев. Пала Франция. Виктор свернул на улицу мэри ле -Боун. Люди молча покупали свежие газеты. И так это свершилось, это в самом деле свершилось. На том берегу Ла-Манша стоял враг, победоносный, непобедимый. По воскресным дням из Кале в Дувр больше не возвращались гомонящие туристы. Теперь люди отправлялись в иные путешествия, о них все слышали. Под покровом ночи из Кале приходили пароходы, где мужчины и женщины, иные истекающие кровью, иные целые невредимые, в отчаянии прятались под сетями и парусиной, они рассказывали истории смерти и поражения. Это были Нормандия, Руан. Страсбург и Париж. Фонтин вспомнил слова Алика Тига Цель заключается в следующем послать их обратно, чтобы они разрушили рынки, посеяли панику, учинили неразбериху, разбал любой ценой. Рынком теперь стала вся Западная Европа, и капитан Виктор Фонтин был готов направить туда своих вредителей. Из пятидесяти трех беженцев с континента он отобрал двадцать четыре. Другие выборочно будут направляться на континент по мере необходимости, возмещая возможные потери. Эти 24 курсанта были столь же разными, сколь тренированными, изобретательными и хитрыми. Это были немцы, австрийцы, бельгийцы, поляки, голландцы и греки, но их национальность не имела особого значения. Рабочая сила ввозилась в рейх ежедневно. Ибо в Берлине Рейхс-министерство промышленности заставляло служить людей со всех оккупированных территорий. Эта политика охватывала все новые и новые порабощенные земли. Не было ничего необычного в том, что голландцы работают на штутгартской фабрике. Спустя лишь несколько дней после падения Парижа на захваченные заводы Леона начали доставляться бельгийские специалисты. Зная это, лидеры подполья тщательно изучали перехваченные запросы о переброске рабочей силы. Цель — найти временный найм для 24 специалистов с большим опытом. В неразберихе, который приводило стремление Германии добиться максимальной производительности труда, вакансии открывались повсеместно. Крупп и Фарбен — отправляли за границу такое огромное количество специалистов, чтобы запустить предприятия и исследовательские лаборатории в завоеванных странах, что немецкие промышленники возробтали и стали посылать отчаянные жалобы в Берлин. Все это вылилось в неряшливую организацию и неумелое руководство, и снижало эффективность работы немецких предприятий и контор. В эту-то прорубу, и проникли французские, голландские, бельгийские, польские и немецкие подпольщики. Перехваченные директивы по найму рабочей силы переправлялись по тайным разведывательным каналам в Лондон и ложились на стол капитану Виктору Фонтину. Франкфурт, Германия, субпоставщик Мессершмитта, требуется три цеховых десятника. Краков, Польша, филиал автомобилестроительного завода «Аксель» требуются чертежники. Антверпен, Бельгия. Железнодорожный грузовой узел, управление грузоперевозок и расписание движения, нехватка управляющих. Мангейм, Германия, государственная типография, срочно требуются технические переводчики. Турин, Италия, Туринский авиационный завод, источник информации партизаны, нехватка инженеров-механиков. Линц, Австрия. Берлин подозревает постоянную перевыплату жалованья работникам текстильной фабрики. Срочно требуется опытный бухгалтер. Дижон, Франция. Юридическое управление Вермахта. Оккупационным властям требуются юристы. «Как это похоже на французов», — подумал Виктор. «Страна оккупирована врагом, а гальский мозг озабочен юридическими мелочами». И так далее. Десятки требуются, десятки возможностей, число которых возрастет по мере того, как немцы будут требовать дальнейшего роста производительности. Вот работа, за которую придется взяться небольшой группе курсантов Лох -Торидона. Теперь это только вопрос точного назначения, и Фонтин лично займется всеми деталями. В портфеле он всегда носил небольшой кусочек клейкой ленты, которую можно было наложить на кожу. Лента намертво приклеивалась к телу, но легко снималась, смоченная раствором воды, сахара и лимонного сока. На этом кусочке ленты располагались 24 крошечные соринки, микрофильмы. В каждом микрофильме фотография и краткая характеристика агента. Все агенты будут использованы по назначению, так как сочтет необходимым руководство антинацистского подполья. Для них найдут 24 вакансии, временные, разумеется, так как специалисты столь высокого класса могут понадобиться в ближайшие месяцы во многих местах. Но прежде всего о главном. О главным делом Фонтина была деловая поездка по Европе. Его должны сбросить на парашюте над Латарингией недалеко от франко-швейцарской границы. Первая встреча произойдет в небольшом городке под названием Монбельяр, где он проведет несколько дней. Этот географический пункт имел стратегическое значение, потому что представлял собой самое удобное место для встреч со связниками подполья из северной и центральной Франции и южной Германии. Из Монбельяра он отправится на север, вверх Верхпорейну, в Висбаден, где проведет встречу с представителями антинацистских групп из Бремена, Гамбурга и Берлина. Из Висбадена по нелегальным маршрутам в Прагу, а потом дальше на восток в Варшаву.